«Назовите и мое имя, Гийом Берла. Если надо, скажете, что я ваш знакомый. Это позволит нам выиграть время. Нужно быстрее покончить с предварительным расследованием, потому что главная погоня за Арсеном Люпеном и ваши драгоценности. Вы не ошибетесь, не правда ли? Гийом Берла, друг вашего мужа». «Договорились, Гийом Берла». Размахивая руками, она уже звала на помощь.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 Я склонился над ним, чтобы лучше разглядеть то самое лицо, которое видел в газетах. Время шло, поэтому я засунул в конверт две купюры по 100 франков, визитную карточку и записку. Арсен Люпен своим коллегам Оноре Массолю и Гастону де в знак признательности. Затем положил конверт посреди комнаты, рядом сумочку мадам Рино.